Глава 21. Лос-Анджелес, март 1939 года. Вивиан, как и каждое предыдущее утро, проснулась в начале шестого. Наклонившись к Ларри, она нежно поцеловала его, чтобы не разбудить, и выскользнула из постели. Как бы ей хотелось остаться и полежать прильнув к нему. Но в шесть часов ей нужно было быть в гримерной, чтобы к началу съемок успеть превратиться в Скарлет. Она пила кофе на завтрак и курила сигарету, размышляя, что ждало ее впереди. Сегодня сцену на крыльце будут снимать в третий раз, и теперь руководить всем станет новый режиссер, мужчина по имени Виктор Флеминг. Вивьен расспросила о нем коллег и даже Джорджа. Флеминг считался мужским режиссером, обычно снимавшим фильмы, где было много действий, а это означало, что его режиссерский стиль был скорее грубым и резким, а не чутким и вежливым, как у Джорджа. Ларри посоветовал ей дать Флемингу шанс. Тебе нужно с ним работать, Вивлинг. Если будешь постоянно с ним ссориться, сама пострадаешь. Я приму все, что сочту разумным. Таков был ее компромисс. «Но буду настаивать на том, чтобы сыграть Скарлетт так, как мы задумали с Джорджем». Она выглянула в окно. Взошло солнце, окрасив небо в огненно-оранжево-красный, воинственный цвет. Было ли это предзнаменованием сегодняшнего дня? Лимузин, отвозивший ее в студию, уже подъехал к дому. Вивьен поднялась и еще раз взглянула на тихо храпевшего Ларри. Она остановилась в дверях и посмотрела на него. Ей хотелось запечатлеть в сердце этот образ мирно спящего возлюбленного и вспоминать о нем весь день. Как бы ни прошли съемки, вечером их ждали счастье и любовь. Хотя, мечтая сыграть Скарлетт, она представляла все совсем иначе, одно оставалось и останется с ней навсегда. Любовь к этому замечательному человеку. «Это Виктор Флеминг, наш новый режиссер, представил Селзник высокого мужчину. Вивьен изучала коллег, чтобы узнать, как они отреагировали на объявление Селзника. Кларк широко и довольно ухмыльнулся. Похоже, они с новым сотрудником были друзьями. Вивьен перевела взгляд на менее радостную Оливию и, наконец, посмотрела на Лесли, которому это, казалось, было совершенно безразлично, как и все происходящее. Вивьен пригляделась к режиссеру, чтобы составить собственное впечатление. Уже внешне он был полной противоположностью ее дорогому Джорджу Кьюкору. Виктор Флеминг тоже был высоким, но худым, с резкими чертами лица и холодными темными глазами. Он стоял по-военному прямо и смотрел на всех поочередно. По выражению его лица было непонятно, что он о них думал. На первый взгляд Вивьен он не понравился но она была достаточно честна с собой, чтобы признаться, что виноват в этом не Флеминг. Все дело было в том, что он пришел на замену Джорджу Кьюкеру, режиссеру, чьи указания шли ей на пользу, и с которым она надеялась проработать роль. «Вы отстаете от графика съемок. К тому же большая часть снятого материала никуда не годится, и ее нужно переснять», — грубо и жестко сказал Флеминг. Теперь мы не будем растрачивать время впустую, а четко организуем весь процесс и закончим фильм. Ответом на это объявление была тишина. Однако, казалось, что большего он и не ждал. «Я слышала, что во время съемок острова сокровищ» он постоянно стрелял по бутылкам из 45-го кольта», прошептала Баттерфлай МакКуин на ухо Вивьен. Обычно актриса, игравшая Присси и ненавидевшие свою роль, и Вивьен не выходили за рамки коллегиальной вежливости. Теперь Баттерфлай решила поделиться с ней сплетнями. Получается, она относилась к Флеймингу так же скептически, как и Вивьен. Это хорошо или же плохо? «Тогда лучше не оставлять на площадке бокалы», — ответила Вивьен, и Баттерфлай наградила ее легкой улыбкой. Быть может, они бы поладили, но их роли мешали им подружиться. Дело в том, что Скарлетт была жестока к Присси и даже однажды дала ей пощечину. Этой сцены Вивьен очень боялась, особенно теперь, при новом режиссере. «Я понимаю, что вам нелегко принять нового режиссера так вскоре после начала съемок. более миролюбиво сказал Флейминг. Но тут же решил взмахнуть кнутом. «Тем не менее, я ожидаю от всех вас профессионализма, пунктуальности и усердного труда». Актеры и техники переглянулись. Им нужно было что-то сказать, или же мужчина специально сделал паузу в речи? К счастью, слово взял продюсер, избавив их от необходимости принимать решение. «Виктор, спасибо, что согласился так быстро. Перед тобой отличная команда, и я уверен, что унесенные ветром — станут великолепным фильмом. Что ж, давайте приступим к работе. Похоже, Флеминг не особо умел вести мотивационные речи. Начнем со сцены на крыльце. Он повернулся и пошел на съемочную площадку, чтобы изучить камеры техниколор. Как говорится, Бог троицу любит, сказала Вивьен со вздохом. Посмотрим, попадет ли в фильм эта версия сцены. «Что Кьюкор, что Флеминг, мне все равно», — Лесли Говард беззастенчиво зевнул. «Главное, наконец, совсем покончить». вивин хотелось сказать пару слов о его отношении к работе, но ей нужно было идти в гримерную для перевоплощения в шестнадцатилетнюю Скарлетт. Она надеялась, что гримерше удастся замаскировать темные круги от усталости у нее под глазами. Спустя несколько дней худшие опасения Вивьи направдались. Виктор Флеминг не просто отличался от Джорджа Кьюкера, а был его полной противоположностью. Тогда, когда Джордж был дружелюбен и вежлив, Флеминг вел себя резко и бесцеремонно. В то время как Джордж разработал собственное художественное представление об унесенных ветром, Флеминг совершенно не интересовался фильмом, а по сути делал то, чего хотел Селзник. Флейминг был техником, рабочим, а не творцом, как Джордж. А для унесенных ветром требовался режиссер, который внес бы собственный почерк. Флейминг, наоборот, напоминал куклу или марионетку продюсера. Лишь в одном отношении новый режиссер придерживался крайне четкого мнения. Для него Скарлетт была чудовищем, блудницей и ужасной женщиной. Флейминга не интересовало, были ли у поступков Скарлетт глубокие мотивы. Он хотел показать ее злобным существом, от которого страдали все вокруг. Но этим дело не ограничилось. Сэлзник встал на сторону Флеминга и отклонился от текста романа. Сэлзник, всегда твердивший, что остается верным замыслу автора. Хотя актеры и техники встретили Флеминга просто скептически, за несколько дней ему удалось настроить против себя всех. Съемочная группа не бросила работу только благодаря профессионализму. Флейминг умудрился разозлить даже всегда добродушного Томаса Митчела. «Ты не поверишь!» — Том дрожа вошел в уборную у Вивьен. «У тебя есть что-нибудь покрепче?» За это время Вивьен и актеры ирландского происхождения, игравшие в фильме ее отца, подружились. Иногда ей казалось, что их роли формируют личные отношения актеров. Они с Баттерфлай держались на вежливом расстоянии. Зато Вивьен сблизилась с Томом и Барбарой О'Нил, игравшей мать Скарлетт. «Что стряслось? Ты бледен, как смерть!» Вскочив, она подвела мужчину к деревянному стулу, где лежал сценарий. Вивьен сбросила его на землю и усадила дрожавшего всем телом Тома. Она поискала виски, которая припасла на всякий случай, и налила коллеге изрядный глоток в кофейную чашку. Наконец он снова успокоился, но его взгляд оставался напряженным. Я сам виноват, пожаловался он. Я должен был настоять на условиях контракта. Что случилось? Флеминг сказал мне ненадолго сесть на лошадь. Якобы ему нужна была фотография Джеральда Охары верхом, чтобы он мог правдоподобно представить владельца плантации. Он снова сделал большой глоток. И Вивиан догадалась, что произошло. Бедный Том Митчелл боялся лошадей еще сильнее, чем она, и по контракту оговорил право не ездить верхом. Но, к сожалению, она уже успела понять, что договоры в Голливуде ничего не значили. «Я согласился», — продолжил Митчелл более звучным голосом, «при условии, что кто-нибудь будет крепко держать Сосана, и он не сдвинется ни на сантиметр». И что было дальше?» Постепенно напряжение внутри Вивьен росло. Тем не менее, она знала, что в итоге все закончилось хорошо, иначе бы бедного Тома здесь не было. Я сидел, дрожа от паники, и надеялся, что все это, наконец, закончится. Том сжал большие руки в кулаки. Тут эту тварь что-то напугала, и она понеслась, как ошпаренная. Он прикрыл глаза и снова побледнел, наверное, вспомнив эту сцену. Бедняга. Вивьен отлично его понимала. Несмотря на то, что в Индии родители пытались приучить ее кататься на пони, с лошадьми она так и не поладила. Возможно, из-за того, что эти животные были огромными, пусть и красивыми. Поэтому верхом Вивьен больше не ездила. Она предпочитала с должного расстояния любоваться благородными лошадьми, такими как мятежник, Черный жеребец Эшли и Черный вождь Ретта Батлера. «Эта кляча понеслась, сломя голову, будто обезьяна, перепрыгнула через ограду и остановилась только тогда, когда я уже начал опасаться за свою жизнь», — Том зажмурился. «Ты не поверишь! Флейминг все это снял!» «Думаешь, он спланировал так с самого начала?» Вивьин была искренне потрясена. Ей было жаль Тома, но к тому же ее беспокоило, что Флейминг придумает для нее». Он и так постоянно называл ее фидол Диди» и находил это безумно забавным. Не знаю, но думаю, что он на такое способен. После того, как Вивьен рассказала всю историю коллеги, Оливия де Хевиленд поморщилась. Как и Вивьен, актриса скептически относилась к работе с новым режиссером. С самого первого дня они с Кларком Гейблом прекрасно поладили. Кларк, всегда казавшийся чрезмерно требовательным к режиссуре Джорджа, будто расцвел и шутил с актерами и техниками. Вивиан, напротив, чувствовала себя потерянной и одинокой и радовалась, что хотя бы Оливия де Хевиленд испытывала то же самое. Вивиан и люди, бывшие на ее стороне, явно были в меньшинстве. Главная актриса с Ларри, Санни и Оливией де Хевиленд оказались одни против Селзника, Флеминга, Гейбла и остальной съемочной группы. Не так она представляла себе съемки про Скарлет Охару. Кажется, кто-то написал, когда боги хотят погубить человека, они исполняют его желание. Не думаю, что это было случайно. Оливия оглянулась через плечо проверить, были ли они вдвоем, а потом сказала Вивьен. «Мне кажется, Флейминг вполне мог такое подстроить». «Лучше бы он направил свои творческие способности в нужное русло и занимался нашими ролями», — Вивьен с трудом сдерживала недовольство. «Флейминг Джорджу и в подметке не годится». «Не знаю. Я говорила с Говардом о Флейминге, и тот считает, что он не хуже Джорджа». Оливия улыбнулась. Просто Флейминг ведет себя более резко. Хотя Вивьен было очень интересно, что связывало мультимиллионера и ее коллегу, спросить Оливию она не осмелилась. Согласно голливудским сплетням, Говард Хьюс собирался на ней жениться, но только после того, как ему исполнится 50. А до этого оставалось еще много времени. Я согласна с Говардом. Вивьин вздохнула. «Флейминг больше напоминает мне полковника, который издевается над своими солдатами, чем режиссера. Завтра у меня четыре съемки «Скарлетт» в разных декорациях и разных возрастах. Как я смогу вжиться в роль?» И все это без указаний режиссера, который на ее вопрос о том, как ей нужно играть «Скарлетт», неизменно отвечал «Просто играй, и все». В отличие от всегда вежливого Джорджа, Флейминг говорил тоном военного и любил оскорблять актеров. Однако после того, как Вивьен громко послала его к черту, с ней он стал сдерживаться. «Иногда я завидую твоей любви», — неожиданно призналась ей Оливия. «Вы слари, словно оплот против безумия Голливуда». «Разве ты несчастлива с Говардом?» «У меня всегда был талант находить трудных мужчин». Коллега криво улыбнулась. «Среди актеров и их окружения и так мало хороших парней. А я вообще вечно выбираю не тех. За исключением Джимми. Нужно было выйти за него замуж». «Почему ты не расстанешься с Говардом, если ты с ним несчастна?» Вивьен никогда не смогла бы жить с мужчиной, которого не любила. Да, она была замужем за Ли, но в то время она вправду верила, что любит его». До того самого момента, когда впервые увидела Ларри. Только тогда она поняла, что такое настоящая любовь. Наверное, Оливия чувствовала то же самое. «Быть может, когда-нибудь ты встретишь любовь?» «Быть может, это все не для меня? Я наслаждаюсь жизнью и принимаю ее такой, какая она есть». «Иногда мне хочется быть такой же спокойной, как ты». Вивьен вздохнула. Только вчера она снова поссорилась с Флемингом. И, похоже, сегодня ей опять придется с ним спорить. Основная проблема оставалась той же. Селзник и Флеминг воспринимали историю Скарлетт совсем не так, как она. Кто же в итоге добьется своего?